Глава двадцать первая. Узы любви и дружбы нередко сильнее кровных. Жасмин. Я не хотела. Не хотела настолько, что была готова взобраться на белокурого демона и избежать прямо сейчас. Но Ранисах, видимо, что-то такое прочел в моем взгляде, потому что, взяв под локоток, самолично довел до кареты и усадил на скамейку, наказав моему отцу не спускать с меня глаз. Устраивать скандалы и ругаться я не стала. Понимала, что это бесполезно, да и нервы и так ни к черту. Если тратить их еще и на телохранителя, можно совсем свихнуться, так и не добравшись до Риверонга». Дармес тронулся с места где-то через минуту. Но Ранисах к нам в карету вернулся только через три, когда экипаж вновь остановился. Выглянув в окно, я с удивлением и любопытством рассматривала незнакомый пейзаж, но при этом родные взору постройки. Чтобы не изводить себя, решила спросить прямо. Мы уже перенеслись? Да, спокойно ответил лорд Тарокс, а я вдруг поняла, что на своих двоих больше тьмой путешествовать не буду никогда. Я даже не заметила перехода, находясь в карете. Тогда как в первый раз, когда меня переносил Драян, была готова познакомить окружающих со своим обедом. Мы на территории Герхтера, оттуда будем в перстве Доломаш. Советую вам поспать. Собственно, забота Ранисаха меня приятно удивляла, а потому спорить не стало. Забравшись ногами на скамейку, я свернулась калачиком и накрылась пледом. Время от времени открывала веки, слушая голос отца, который все никак не мог прийти в себя после нападения. Он сокрушался о том, что лорд Арокас не в состоянии защитить меня. Чуть ли не похоронил, но его речь вдруг оборвалась. В который раз, открыв веки, я никого в карете не обнаружила, но уже через минуту мой телохранитель вернулся, да только без короля. «Я решил, что без его величества нам будет спокойнее», сухо обронил мужчина, пытаясь удобнее усесться на скамейке. «Да он сможет нормально выспаться в своей постели». Коротко улыбнувшись, я бросила в мужчину одну из подушек. Почему-то он меня несказанно раздражал, а потому я намеренно хотела попасть ему по голове. Но шельмец орудие мести поймал благодарно кивнул. Ночь выдалась спокойной. А вот утро не предвещало ничего хорошего. Во-первых, в крышу дарме за огромными каплями стучался дождь. Он разбудил меня в это холодное промозглое утро. А вот мой телохранитель нагло спал, не обращая внимания на шум и на то, что его гвардейцы и кучер наверняка промокли до кольца. Во-вторых, взгляд мой опасно задержался на лице мужчины, которое выглядело безмятежным. а также на его теле, которое едва ли было прикрыто рубашкой с глубоким вырезом. Плащ его оказался лежащим на мне поверх пледа, но сам Ранесак замерзшим не выглядел, хотя мои зубы давно отбивали дробный ритм. Ну и было, конечно, в третьих. Карета стояла перед воротами пирства, но нам никто не торопился открывать. Серые каменные стены возвышались, будто скалы над пропастью, а я словно видела их впервые. Отчего-то в моих воспоминаниях старинная крепость утопала в ярких красках и была похожа на сказочный замок. Но на деле сейчас выглядела последним оплотом надежды. Будто я приехала в чужой дом, к чужим людям, словно и не бегала здесь все детство, играя с детишками. Как если бы никогда не лазила по мощным деревьям великанам, не пряталась в поле среди высокой травы, не гналась за ветром, рассекая просторы на белокуром демоне. Как если бы никогда не падала с этой стены, желая нарвать грозди кислого темного винограда. Как если бы никогда здесь не жила. Укутавшись в плащ Ранисаха, я выбралась из кареты, чтобы узнать у гвардейцев, в чем причина задержки. Но буквально сразу наткнулась на интереснейшую картину. Один из мужчин в полнейшей тишине удерживал за грудки старого постового, а двое его коллег стояли по бокам, видимо, для пущей угрозы. Правда, беседовали мужчины шепотом и красноречиво друг на друга шипели. «Что здесь происходит?» – уточнила я, делая несколько шагов вперед. Гвардейцы оборачивались очень медленно. «И вот так даже сразу не скажешь, у кого глаза были шире распахнуты – у моего сопровождения или у старого постового?» «Этот мерзавец отказывается впускать нас, ваше высочество!» – отчитался тот, что продолжал удерживать мужчину за грудки. «Так не положено!» – возмутился постовой. «Пир еще спит, а ворота только в девять открываются!» Не сдавался он, но по его взгляду я понимала, что до него медленно доходит волшебная фраза «Ваше высочества, которая легко открывает любые ворота и двери. «Открывайте, уважаемый!» «Я с новостями об Авроре приехала!» Голос мой звучал твердо и неоспоримо. Старый постовой лишь кивнул в ответ, едва его спустили на землю. Да с несвойственной ему скоростью влетел в двери будки, чтобы уже с той стороны наспех отворить ворота, с трудом поворачивая проржавевшее местами колесо. «Вы вновь совершаете необдуманные поступки», — прозвучало за моей спиной, но, обернувшись, я лишь улыбнулась Ранисаху. «Я женщина, и этим я права», — произнесла я услышанную когда-то фразу, возвращаясь в карету. Дальше дело пошло куда быстрее. Отыскав в сундуке плащ, я накинула его себе на плечи, возвращая верхнюю одежду к ее изначальному владельцу. У главного входа нас уже встречали слуги, которые раньше в нашем доме не работали. Мужчина в годах представился управляющим, провожая нас в холл, в котором нашего высочество уже встречала молодая девушка, лишь ненамного старше меня, если судить внешне. «Мы так рады принять вас, ваше высочество!» Подобострастно сделала она реверанс. Скупо кивнув в знак приветствия, я все ждала, что вот-вот спустятся мои старшие братья. Но по лестнице к нам вышел только один представитель семейства Деламаш. Энтони низко поклонился и едва прикоснулся губами к моим пальцам, затянутым в перчатку. При виде крови его заметно передернуло, но быстро взяв себя в руки, мужчина натянул на лицо вежливую маску. Рады приветствовать вас в нашем доме. Пир Даламаш. А это моя супруга, леди Даламаш. Слуги тотчас приготовят комнаты для вас и для ваших сопровождающих. Опасливо глянул он мне за спину. Мы полностью в вашем распоряжении. Комнаты – это отлично. Мы не задержимся у вас надолго. Только этот день. Благодарю вас за то, что согласились нас приютить в такой ранний час. Надеюсь, мы вас сильно не стесним. «Это честь для нас», – поспешил донести до меня мужчина, но поймал мой недовольный взгляд. Какая-то важная мысль, которую я хотела озвучить, вильнула хвостом и скрылась за поворотом. «Так что теперь и не догонишь. Буду благодарна, если распорядитесь о ванне для меня и моих людей, а также о сытном завтраке. Если вы не против, я бы хотела сначала привести себя в порядок, прежде чем мы продолжим, несомненно, приятные знакомства». «Конечно, конечно, я провожу вас». Я следовала рядом с Энтони вверх по лестнице, а потом и по левому крылу, в котором раньше были мои покои, а также комнаты моих братьев. Дом внутри сейчас выглядел заметно лучше, роскошнее, богаче, но лично для меня в нем не хватало тепла. Золото в отделке резало глаза, а красные ткани портьер нервировали. Мебель из дорогого дерева казалась вычурной. Место, в котором я выросла, просто потеряло свой шарм и уют, становясь похожим на пустынные и холодные дома аристократов. «Скажите, Энтони, я могу так к вам обращаться?» – спросила я, двигаясь по коридору вместе с Ранисахом. Остальные гвардейцы и кучер остались на первом этаже. В отличие от нас, им выделили комнаты проще, что бравых воинов совсем не смутило. Наоборот, они охотно последовали за новоиспечённой леди ломаш «Как вам будет удобно, ваше высочество?» Кивнул мужчина, останавливаясь у двери в мою бывшую комнату. «Энтони, кроме вас с супругой, в этом доме живут другие представители вашего славного семейства?» Решила я не увиливать и задать интересующий меня вопрос напрямик. «Увы, нет. Только мы с супругой. Но я надеюсь, что вскоре это изменится и в этом доме будут звучать детские голоса». ответил мужчина, но так и не выдал информацию, которая меня интересовала. Прошу. Служанка сейчас придет к вам, и как только вы будете готовы, мы тотчас подадим завтрак. Благодарю вас. Ранисах так и остался в моей комнате, несмотря на все приказы и уговоры. Служанке пришлось тащить для меня ширму, чтобы я могла спокойно принять ванну. Кстати, ту самую ширму, за которой я переодевалась, будучи авророй. Комната моя изменилась до неузнаваемости. Новая мебель, свежий ремонт. Она стала безликой, чужой, испарившей со страниц истории, как если бы в семействе Деламаш никогда не рождалась чудная золотоволосая девчушка. Закончив со сборами, служанка оставила нас с Ранесахом, побежав предупредить хозяина о том, что я выйду к завтраку через час. Собиралась потратить это время с пользой. Хоть безумно хотелось просто вытянуться на кровати, чтобы дать бедным мышцам расслабиться после ночи в неудобной позе. «Если вам интересно, война в Пирюхьере началась с первыми рассветными лучами», — проговорил лорд Орокос, умываясь в бочке, которую принесли для него, чтобы он мог помыться. Но мужчина пренебрег этим предложением. «Бой идет не на жизнь, а на смерть. Земля пронизана кристаллами, что блокирует магию». Мы несем немногочисленные, но потери. Мирное население полностью эвакуировано с окраин империи. Однако и в столице Певерхьера совсем нет мирного населения. Только Баарни, воины-повелителя, да сам Харджа. Откуда вам это известно? Поинтересовалась, не понимая, где ранисах раздобыл такие сведения, если не отлучался от меня ни на секунду. «Магическая почта». Лорд-де-Боа раз в несколько часов сообщает о происходящем в Пиверхьере всем представителям Императорского Совета. Подобные устройства есть у меня при себе. Что-то кольнуло в груди, но я лишь отмахнулась от чувств и эмоций. Ни к чему они сейчас хорошему не приведут, разве что помешают. Вы можете только получать от него весточки, или еще и отправляете отчеты о нашем путешествии. Холодно спросила я, желая сразу расставить все точки над «и». «Возможно, мне придется скрываться от охраны, если дело обстоит таким скверным образом». «Вы только получать». «Я не враг вам, Катрин. Мы играем на одной стороне», произнес Ранисах, вытирая руки белоснежным полотенцем. «Вы ошибаетесь. Все мы играем исключительно на своей стороне», ответила я, направляясь на выход из комнаты. «Не ходите за мной. Я вам запрещаю, и это приказ». «Не в коридоре». ни на лестнице, ни в холле мне никто не встретился. Я свободно вышла из поместья и прямиком направилась к родовому кладбищу, что находилось в самой дальней части пирства. Воспоминания словно одеяло ложились на плечи. Я помнила каждый куст, каждое дерево, каждую ямку. Целый мир вдруг сузился до ярких бутонов, что попадались на пути, до зеленых травинок, что местами были примяты. Когда-то мне здесь было очень хорошо. когда-то. Пройдя через кладбище для простолюдинов, я остановилась у могилы маман. Мелкий дождик смывал накопившуюся грязь, оставляя некрасивые разводы на кресте, на котором были выбиты имя и годы жизни. Рядом же похоронили и папа. В том самом месте, которое он так оберегал от посягательств, когда скончалась бабушка. Я тогда была совсем крохой, но все понимала в виду своих особенностей. а потому смеялась над его ворчанием. Так не хватает его сейчас, его крепких объятий и того, как нежно он гладил меня по волосам. Сейчас бы он наверняка сказал, что я взяла на себя ношу не по силам, а может быть, наоборот, поддержал бы. Но была здесь и третья могила, которую я не надеялась увидеть в этой части кладбища. Рядом с родителями была захоронена моя милая, нежная, добрая нянечка. Присев на длинную низкую скамейку напротив крестов, я смотрела на них, а по щекам текли слезы. Только здесь, только сейчас я могла разрешить себе побыть слабой. Всего мгновение которое скроет дождь. «И почему же вы грустны, дитя мое?» Услышала я родной голос, но даже повернув голову, не поверила своим глазам. Передо мной сидел папа. «Живой, настоящий, и во плоти!» Светлый костюм лишь придавал тепла его внешнему виду, а мягкая улыбка подчеркивала морщинки, которые, казалось, я помнила наизусть. Под моим внимательным взглядом он прикоснулся рукой к моей руке, слегка поглаживая внешнюю сторону ладони. Я ощущала его, я чувствовала его, как если бы он был живым. «Вы действительно здесь, или это плод моего воображения?» едва смогла выговорить в осипшим голосом. «Как знать? Для кого-то я плод воображения, а для кого-то я действительно здесь», — улыбнулся мне мужчина, устремляя свой взор вдаль. «Так от чего же вы грустны, дочь моя?» «Оттого, что я не ваша дочь», — ответила я, грустно усмехнувшись. «Как же не моя? Я растил тебя, я помню все сюрпризы, которые ты устраивала с опасной периодичностью». Помню, как ты впервые пошла и как трудно тебе давались эти шаги. Совсем как сейчас. В каком смысле? Не поняла я, по-прежнему пребывая в шоке. Ну как же. Ты сильно повзрослела с последней нашей встречи, Аврора. Из милого беззащитного птенца превратилась в прелестную и сильную птицу, которая до сих пор боится как следует расправлять крылья. Ты ведь можешь, я знаю. Так к чему сомнения? Ты все делаешь правильно, и мы принимаем твой выбор. Только не торопилась бы ты к нам. Вы знаете, сколько мне осталось? Спросила безучастно, без единого умысла. Просто хотела знать, сколько у меня есть дней. Зависит от того, появятся ли на твоей спине новые цветки жасмина. А ведь ты не намерена останавливаться. Продолжишь, и останется всего пять 6 дней. Мне хватит, проговорила решительно. Наверное, впервые в жизни у меня по-настоящему была цель. И именно из-за нее я ощущала себя живой. Впервые в жизни. Все-таки торопишься. А где маман нянечка? Тоже смотрела вдаль, только голову положила на плечо папа. Они женщины, не гневайся на них. У них нет твоей силы, нет той стойкости, что присуще тебе почти от самого рождения. Плачут, почему-то сразу поняла я. Плачут, но, как и я, примут любое твое решение. А ты будешь рядом со мной? Поинтересовалась, особо не надеясь. Я всегда с тобой. Только увидеть не сможешь. Потому как я привязан к месту. Но уверен тот молодой человек, что даже не пытается спрятаться за деревьями, не даст тебя в обиду. И вот, держи. Он протянул мне на раскрытой ладони зачарованный рубин, который я тут же вставила в рукоять стилета. Я благословляю тебя, дитя мое. Да будет путь твой светлым и чистым.